Глава 35. Кульминация 2. А? Повторили за ним Зелёнкин, Корвин и другие бессмертные, и даже Шэдоу. Моё правление не принесло ничего хорошего посёлку, как и твоё. Нам нужен кандидат, который устроит всех и принесёт стабильность заповеднику Хара. И кто же, скривился Гиллар. Твои ручные бессмертные уже пытались протолкнуть Барго и Жуженя, но у них ничего не вышло, и это к лучшему. Почему? Да потому что они не лидеры. Эти бездари со своим-то хозяйством не справляются. Чего уж говорить о целом поселении. Даже из тебя получится староста лучше. Получился. Думаю, мой кандидат справится. Через пару минут он подойдет. Что там у тебя? Ведущий геймдизайнер Ру Кластера наклонился над проекцией, висящей перед его коллегой. Над чёрной поверхностью проекционного стола многочисленные графики вычерчивали какие-то безумные кривые, а некоторые из них даже окрасились в опасно красные цвета. Потребление мощности подскочило почти в шесть раз от нормы. Опять заповедник? Да что там творится в этой чёртовой локации? Почти два года всё было нормально, а тут вдруг посыпалось. Что на этот раз? Война, куча и четыре клана игроков. Походу, там какой-то новый староста ухитрился сразу под несколько сценариев сдерживания попасть. Хорошо хоть что в нуболоках ограничение на дроп уников стоит. Такой воинственный? Наоборот, слишком хозяйственный. Кто-то из торгашей или из мастеровых? Трактирщик вроде, но ему помогает топовый клан, деньги, ресурсы, аналитика, в общем, развивают посёлок под свои нужды. Набрали 40 человек и уже открыли клан-портал. Шустрые? Донатеры? Как минимум двое. Чья-то академка? Не похоже, скорее просто кто-то на рерол пошёл, но я могу проверить. «Смотри-ка, кажется, утихло. Ну-ка, включи обсервера». Графики пропали, а вместо них появилось изображение деревенской площади с высоты птичьего полета. Если, конечно, курицу можно считать птицей, а ее неуверенное планирование с крыши на крышу, судорожно размахивая крыльями, полетом. «И что они делают? Хотят нового староста выбрать?» Трактирщика подсидел глава местной стражи, натравив на него других неписей, по старым связям. «В общем, сработал базовый сценарий балансировки» только стриггерил его левый перс, а не один из тех, для которых мы закладывали тягу к власти. Сотрудник изучал и комментировал быстро бегущие в отдельном окошке строки текста, краткое описание живых сценариев локации. Ситуация штатная? Ну, вроде да, просто масштаб конфликта оказался больше предусмотренного. Короче, наше вмешательство требуется. Я предлагаю убрать трактирщика, он слишком непредсказуем. Локация не рассчитана на такой архетип управленца, отсюда и все проблемы. Ну или придется редактировать сценарий. Обнулить его? Так он же опять во власть полезет. Ему система наверняка уже поправила все нужные коэффициенты. Этот пивовар за полторы недели десятку уровней апнул. Да, такими ценными кадрами раскидываться нам не дадут. Ну, раз он такой амбициозный, то пусть идет воплощать свои амбиции в другое место. Сделаешь? Пальцы младшего геймдизайнера забегали по проекции клавиш. Одно за другим начали открываться и сворачиваться окна. Чаты, логи, характеристики персонажей. Да, с этим проблем не будет. Наконец уверенно заявил он, изучая содержимое приват амбициозного трактирщика. За пару часов всё разрулю. Как сделаешь, поставь себе в трекер эту задачу, а меня сделай проверяющим, окей? Ок. А вот и мой кандидат, громко объявил Шардон, указывая рукой куда-то в сторону. Толпа расступилась, пропуская вперёд широкоплечего орка. «Барга? Он не настолько популярен, трактирщик. Завтра же недовольные жители начнут возмущаться, а то и вовсе забастовку устроят, у него немало врагов». «Эй, Борода, вот, доставил в лучшем виде, как и обещал. Все клыки целые даже шкура не попорчена». Громыхнул басом кузнец, выталкивая вперед еще одного непися. «Ты?» – ахнул Гиллар. «А я думал, тебя прикончили в первой же схватке!» «Как видишь, он жив-здоров и очень хочет выдвинуть свою кандидатуру в старосты. Хочешь ведь?» шардонт ткнул здоровяка в бок, и тот нехотя кивнул. «Ну, вроде хочу». «Надеюсь, в компетентности этого кандидата никто не сомневается. Как-никак он не один год был старостой заповедника хара и доказал, что хорошо справляется с этой ролью». Заграб, а именно его привел кузнец, гордо вытянулся и расправил плечи, выслушивая похвалы от своего прямого конкурента. Капитан гелар или старостый гелар это уж кому как привычнее, криво ухмыльнулся. Не ожидал он такого поворота событий. Теперь и в случае его смерти выборы всё равно состоятся, кандидатов достаточно, и репутация как минимум у одного из них высокая даже среди сторонников самого капитана, которые вернутся через сутки. Трактирщик победил. Пока что победил. «Ничего не имея против», – пожал капитан плечами, не видя другого выхода, кроме как попытаться сохранить лицо и остатки репутации. «Ну а раз так», – объявил бородатый мятежник, – «то я предлагаю начать голосование». «Вот только нет больше совета, трактирщик. Твои люди почти всех перебили. А значит, голосование будет общим, и в нем важен голос каждого жителя». Шардон, который знал об этом правиле и лично проследил, чтобы все ключевые фигуры были убраны с политической доски во время схватки, утвердительно кивнул. И тут же перед каждым жителем поселка появилось видимое лишь ему одному интерфейсное окно, в котором было два портрета кандидатов с кнопками под ними. При общем голосовании исключались любые методы воздействия, обмана, подтасовки или подделки результатов. Это гарантировала сама механика игры. Ну а выбор неписи делали, исходя из своего отношения к обоим кандидатам. У кого выше репутация, за тобой будет отдан голос нажатием соответствующей кнопки в окне голосования. Закованный в наручники и охраняемый бессмертными капитан Гелар нахмурился, наблюдая за ходом голосования. Сторонников обоих кандидатов было примерно поровну. Но хватало и сомневающихся, именно от них всё и зависит. К счастью, при такой системе выборов не могли голосовать бессмертные. Также они не могли подкупить или запугать голосующих, или ещё хоть как-то повлиять на результаты. А значит, итог будет максимально честный. Игроки не могли, а вот обычный геймдизайнер компании Virtu.com мог, что он и сделал, подправив всего один параметр у нескольких сомневающихся неписей, склоня чашу весов в нужную ему сторону. Тонкое, почти хирургическое вмешательство, ничуть не нарушающее ни игрового баланса, ни законов игровой механики. И вот уже старый орк-ветеран радуется победе, а проигравший капитан беспомощно скрипит зубами. «Друг май прими свое поражение с честью!» хлопнул его по плечу за граб. «Да и признай, что из меня такой же паршивый лейтенант, как из тебя, староста!» «Это мы еще посмотрим!» прорычал капитан. «Между нами ничего не кончено!» Ещё пара кликов где-то там, в одном из офисов всемогущего вертукома, его злобное рычание вдруг превратилось в радушную улыбку. «Хотя ты прав, приятель! При тебе куда больше порядка было, пусть так и остаётся! Каждый должен быть на своём месте!» Пожал он руку новому старости, искренне улыбаясь ему. «Вот что творит с неигровыми персонажами репутация уровня дружелюбия». Таким образом, игровой сценарий локации «Заповедник Хара» снова вернулся к своим базовым настройкам. Оставалась лишь одна неучтённая переменная, рыжая и бородатая, но скоро и этот вопрос будет решён. Причём совершенно самостоятельная, без вмешательства со стороны работников в Об этом геймдизайнер узнал, прочитав лог приватной беседы между Шардоном и ещё одним Неписем. Поэтому он мог спокойно заниматься дальше своими личными делами в рабочее время, для чего и выпросил 2-3 часа на решение проблем в заповеднике. Например, можно зайти в колонизацию и проверить, как там идет строительство гидропанической фермы на астероиде. На нее он возлагал большие надежды и вложил почти четыре своих зарплаты в аренду, покупку семян и необходимого оборудования. «Ты чего творишь, бородатый?» зашипел на Шардона глава клана. «Он же вернет все как было! Вот только стража так и останется усиленно и настроена против нас! Все будет хорошо, поверь!» С чего бы это все станет хорошо, если он – тупой орк вояка с хроническим алкоголизмом и провалами в памяти, и опять будет плясать под капитанскую дудку? Советую тебе подружиться с Павой, женой нового старосты. Она очень умна, и за граб во всем к ней прислушивается. К тому же я передал ему набор инструкции и указаний, как эффективно развивать поселок. Зеленкин Шардону. А как же сценарий сдерживания? Шардон Зеленкину. Надеюсь, до них не дойдет, но всю нужную информацию по ним я ему тоже оставил. Зелёнкин Шардону. «Да и мы присмотрим и подскажем, чего уж там». Зелёнкин Шардону. «А ты сам? Так и останешься простым трактирщиком?» Шардон Зелёнкину. «Нет». Чат-клана Дети Корвина. Шардон заходит в чат. Шардон, друзья, надеюсь, я правильно употребляю это слово. Шардон, спасибо вам всем за помощь. Без вас не было бы и этой великой победы. Фениамин. «Так, стоп, что-то уж больно это смахивает на прощальную речь мелкого проворовавшегося политика» и что свалить от нас решил бородатый шардон старостой поселка теперь станет за граб как и было раньше шардон в знак благодарности за помощь я отдаю клану своего пивного барона тактикус вступает в клан рубака парень вступает в клан космобоец вступает в клан кусака вступает в клан ричард вступает в клан рубака парень всем снова ззддрасте зеленкин с возвращением ребята финиамин «Так, народ, давайте не флудить, тут наш барон речь толкает, и что-то мне его тон не нравится. Трактир он нам свой отдал». «Корвин, да все в порядке, не волнуйтесь, и не отдал, а всего лишь продал контрольную долю. Шардон по-прежнему остается полноправным совладельцем, и из клана он не уходит». «Шардон, нет, я не покидаю клан». «Финеамин, ну а чего тогда тоску на всех нагоняешь? Я устал, всем спасибо, вот вам мой трактир». «Зеленкин, финя тоску тут пока только ты нагоняешь». «Шардон, я ухожу из заповедника к Кхара». «Но мы по-прежнему остаемся соседями и партнерами по бизнесу и клану». Шардон покидает чат. Фениамин. «Не, ну это нормально вообще, а?» «Развел интригу и свалил». «Вот кто так делает, а?» Гаечка. «Ушел по-английски». Рубака-парень. «Он утопал, но обещал вернуться». «Милый и упитанный, хоть и без пропеллера». «Скажи, Феня, ты будешь ждать его, сидя на подоконнике и всматриваясь в туманную даль?» Фениамин. «Да ну вас, хохмачи!» «Да и чего я ждал от -то? корвин расскажет если захочет «Что-то долго ты...» Недовольно пробурчал Кривой, едва Шардон появился из-за угла. «Улаживал кое-какие дела!» «Ты обещал подогнать пиво, чтобы отпраздновать победу. У моих ребят уже трубы горят, и кулаки чешутся, смекаешь?» «Я просил привести носильщиков!» «Бизон, потлатай, а ну сюда живо!» Крикнул атаман, и из утреннего тумана вынырнули две массивные фигуры. На земле начали появляться бочонки, но они тут же исчезали, перемещенные в инвентарь одного из дровяков. 20 бочек? Эй, командир, этого не хватит даже, чтобы тебя утопить!» Недовольно нахмурился кривой. «Будут еще. У меня есть серьезный разговор. Докладываю тебя две минуты. Слыхал я, что тебе нужен толковый помощник в банде». Атаман внимательно уставился настоящего перед ним непися своим единственным глазом. «Так ведь есть у меня уже правая рука!» — ухмыльнулся он. «Я сказал толковый, и с обеими руками, к тому же твой помощник помер». «Ага, его бессмертный пришил, которого ты синим прозвал. И что-то сдаётся мне не по ошибке, он это сделал, верно?» Шардон ничего не ответил. «Почему ко мне? В лесах гоблинах пять атаманов, и Кривой не самый авторитетный из них. К тому же я ведь тебя чуть не порешил, и ещё трижды руками своих людей. Я видел у тебя кое-что интересное. И что же?» «Карту». «Карту, значит?» Атаман задумчиво погладил висящий на поясе в ножнах меч. И чем же она тебя так заинтересовала?» И он потянул за рукоять, слегка высвобождая клинок. «Уж больно пометки на нее интересные я бы не отказался еще раз на нее посмотреть». «А ты глазастый, борода, и умный, слишком умный!» В голосе Одноглазого зазвучала неприкрытая угроза, а меч обнажился уже наполовину. «Наша не боится твоя!» выкрикнул верный шныга из-за спины трактирщика. «Ишь ты, заступничек, выискался!» Атаман мотнул головой. «Бизон!» секундой и вот уже храбрый гоблин отчаянно верещит в мощных лапах громилы. «Молиться будешь или тебя сразу порешить?» Спокойно, даже как-то буднично поинтересовался главарь разбойников. «Я не верю в существование высших сил!» так же спокойно отозвался Шардон. «А зря. Боги, они ведь куда ближе, чем мы думаем. Мне даже как-то доводилось пощупать одну симпатичную богиню. Хе, хе Боишься?» «Я не знаю. Чувство страха». «Ну надо же, какой бесстрашный!» Атаман пристально вглядывался в глаза трактирщика, пытаясь отыскать в них хотя бы тень страха, но лицо Непися не выражало совершенно ничего, никаких эмоций. «Ладно, борода, ты выдержал проверку!» Атаман с силой вогнал клинок назад в ножны. «Только теперь я никогда не сяду с тобой в карты играть! Ну что, милости прошу к нашему шалашу, а прокинем с тобой по кружечке да побазарим за жизнь да за дело!» «Может, и впрямь из тебя какой толк выйдет? Бизон, да поставь ты этого зеленого на место! Он и так уже обделался от страха!» «Шныга никого не боится!» — заявил Гоблин, отряхиваясь. «Всех убьет!» «Этого убогого тоже с собой брать?» — пинком отбросил Шныгу в сторону Громила. «Он идет со мной!» — подтвердил Шардон, помогая подняться своему телохранителю. «Только сперва заберем кое-что в трактире!»